Десятая глава. Трудно не пережить такое. Трудно после начать жить заново. Радоваться, быть счастливой, открывать глаза каждый день, как будто и не было ничего. Я каждый день начинаю с того, что повторяю про себя как мантру слова. Фил умер. Фил мне больше никогда не позвонит. Я больше его никогда не увижу. Возможно, потому что я не помню его в тот самый момент, который навсегда нас разлучил, мне сложно принять то, что его больше нет. Действительно нет. Память сыграла со мной злую шутку, отрезав и забрав часть моментов аварии того дня. Я помню, как в один миг была самой счастливой, а потом мое хрупкое счастье дало трещину и рассыпалось на несколько тысяч осколков. Буду ли я снова когда-нибудь счастлива? По-настоящему? С замирающим сердцем и искренней улыбкой? Не знаю. Пока мне сложно представить, какое будет оно мое завтра. Я стараюсь жить каждый день здесь и сейчас. Механически выполняю ряд одинаковых действий. А еще я жду. Звонка. Или нового сообщения. Хоть чего-то. Какого-то знака. Попахивает сумасшествием, но иначе просто не могу заставить себя встать с кровати. Головой понимаю, что это невозможно. Сердце, если оно у меня еще есть, понимать это отказывается. В первые дни после аварии я просто сидела и смотрела в одну точку. Сжимала в руках разбитый телефон и постоянно набирала заученную комбинацию цифр. Звонила снова и снова, без ответа. Каждый раз, когда звонок сбрасывался, нажимала «перезвонить» и звонила снова, пока абонента не отключили. Я звонила его сестре и спрашивала, когда она сможет позвать Филиппа к телефону. Ответом мне были сдавленные всхлипы. Я правда не понимала всей ситуации, просто отказывалась это делать. Почти не спала, не ела, все ждала. Сейчас мои чувства притупились. Боль не ушла, нет, она теперь другая. Я могу есть, спать и не думать, но все еще жду. Мне часто снится один и тот же сон. Я тону. Воды везде много, она холодная, тёмная. Я не чувствую рук и ног, просто вязну в пучине, барахтаюсь изо всех сил. А потом сдаюсь. Проживаю агонию, а потом просыпаюсь. Резко распахиваю глаза. Я всегда мокрая, потная, мне холодно и страшно. Поэтому я больше не могу уснуть. Либо просто лежу, смотрю в темноту, либо включаю аудиосообщение, которое я уже знаю наизусть, и слушаю, слушаю. Психолог говорит, это последствия эмоциональной травмы. Не той, что я пережила сейчас, а то что было давно. Эмоции и чувства наложились друг на друга. Все переплелось и срослось воедино. Смерть Фила стала спуском для лавины эмоций, которые живут во мне. Я не знаю, как с ними справиться и не сойти с ума. Маме надоело смотреть на мои страдания и метания. Она придумала продать квартиру и под этим предлогом отправила меня в Россию. Я понимаю, что она тоже переживает, не знает, как помочь мне, а я не знаю, хочу ли принимать эту помощь. Просто все вокруг вдруг поблекло и перестало иметь смысл. Как мне найти этот самый смысл, если Фила больше нет? Иногда я пишу ему сообщения. Просто рассказываю, как у меня дела, что я делала за день или что смогла поесть. Выплескиваю все свои скупые мысли и эмоции в эти сообщения, как в личный дневник. Отправляю их ему и жду. Вдруг ответит. «Я очень хочу закончить все дела здесь, как можно скорее вернуться домой в Германию. Меня ждет наша с Филом квартира. Она оплачена до конца года, и мне разрешили продолжить там жить». Я поддерживаю отношения с его родными и близкими, но стараюсь не навязываться. Понимаю, я для них как красная тряпка, напоминание о том самом дне. Я никому не сказала, что мы решили пожениться и приняли это решение за 15 минут до роковой минуты. Зачем? Пусть это останется только моим. Мой самый важный и счастливый момент. Один из множества других, которые были у меня благодаря Филиппу Ламсу. Человеку, который научил меня любить и верить людям, а потом просто исчез. Оставил меня одну барахтаться с ворохом проблем и боли. Несправедливо. Нечестно. Так не должно было быть. Мы должны были пожениться. Я бы доучилась. Мы бы нашли решение насчет переезда в Австралию или в любое другое место. Мы были бы рядом. А если не рядом, то всегда на связи. Все было возможно, если бы не... Я опять тону. Вокруг одна вода, и она давит на меня своей массой. Я не сопротивляюсь ее силе. Ухожу под воду раз за разом. Воздух хватать все сложнее, но я пытаюсь. Всегда пытаюсь, а потом сдаюсь. Знаю, что последует за этим и жду. Меня накрывает с головой, и я кричу. Вода глушит звук, изолирует. Можно кричать так сильно, как мне этого хочется наяву, и никто не услышит. Поэтому я делаю это снова. Даша! Даша! Кто-то трогает меня за плечи и легонько трясёт. Голова тяжёлая, веки не слушаются. Всё тело затекло, двигаюсь заторможено. Вытягиваю одну ногу, вторую. Открываю глаза, несколько раз моргая. Сначала ничего не вижу, сплошная темнота. Пытаюсь нащупать телефон включить экран. Не нахожу его и начинаю паниковать. Он ведь был здесь, Морозов мне его вернул. Как только рука касается прохладного корпуса, мобильного расслабленно выдыхаю «Что?» — спрашиваю, — выходит Сипла. Очень хочется пить. Немного вспоминаю, где я. Должна же была прийти риэлтор. Но, судя по темноте, вокруг и фонарю в окне так и не пришла. На стене кухни пляшут неясные тени от автомобильных фар. Они медленно ползут по стене светлыми лучами и исчезают. Кухня опять погружается в пугающую вяжущую темноту. «Кирилл?» Он молчит. Его руки все еще касаются меня. Чувствую тепло его ладони даже через ткань толстовки. Кирилл ведет рукой вниз по рукаву. Я тут же дергаюсь, пытаюсь сбросить от страницы. «Я здесь». Раздается около моего лица. Отшатываюсь, потому что мы находимся очень близко, и мне это не нравится. Больно бьюсь лопатками о стену. «Сколько времени?» «Можешь включить фонарик?» «Почти десять вечера», — спокойно говорит Кирилл и, наконец, полностью убирает от меня свои руки. Вздыхаю с нескрываемым облегчением. Там, где он меня касался, все еще сохраняется его тепло. Кожу словно покалывает мелкими иголками, и мне на секунду нравится это ощущение. Потом я сама себя одергиваю. Сажусь ровнее и щурюсь, когда кухню заполняет холодный свет от телефона Кирилла. Он устроился напротив меня у противоположной стены и вытянул ноги. Его кроссовки почти соприкасаются с моими. Гипнотизирую взглядом нашу обувь, а потом тихо спрашиваю, вскинув голову. Я что, уснула? Вопрос скорее риторический. Я определённо проспала пару часов подряд. Вот так, сидя на полу на своей старой кухне рядом с Морозовым. Последнее время, чтобы заснуть, мне нужно было подолгу лежать и смотреть в потолок. Сон долго не шёл. А здесь так просто взяла и отключилась. Потому что я наревелась. Или потому что была дома и чувствовала себя в безопасности. В полупустой квартире со своим бывшим. Я могу его так называть? — Наверное, должно быть какое-то определение у наших нетипичных отношений. — Да. — Что ты делал всё это время? Отворачиваюсь от него, переключая внимание на свой телефон, который стал ничем иным, как бесполезным металлическим каркасом. Разрядился. — Работал. Кивает на рюкзак с ноутбуком, который стоит у моей стены. — Мог делать это и в другом месте. — Нужно было оставить тебя здесь одну? Постелить под голову куртку и уйти за хлопную дверь? — хмыкает Морозов. — Да, неплохой вариант. — Хреновый вариант. У тебя была истерика. Я успокоилась, быстро перебивая его, начиная краснеть. и хочу вновь возвращаться к этой теме. Ты вырубилась после нее у меня на плече и даже не заметила этого. Спокойно продолжает Кирилл. Я вспыхиваю, как спичка. Лицо паляет жаром стыда и смущения. Я отчетливо понимаю, что он не врет. Да и какой смысл? Шея у меня затекла на одну сторону еле разминается. Правая щека горит огнем. Видимо, на нее я прилегла. Ты кричала, продолжает Кирилл, направляя на меня фонарь, как на допросе, и ждет ответа. Я не собираюсь ничего ему рассказывать. Щурюсь складываю руки на груди в защитном жесте. Переплетаю ноги, задевая подошву его кроссовки кончиком носка. Морозов не двигается. Не твое дело, огрызаюсь, ощетинившись в ответ. Мои кошмары, только мои. До этого момента у них не было свидетелей. Я бы предпочла, чтобы так продолжалось и дальше. Мне хватает опеки и внимания дома. Только ночью мне и удалось сохранить за собой. Только они принадлежат мне одной. Мне и моей боли. Я не отказываюсь от посторонней помощи, не сторонюсь родных людей. Просто бывают моменты, когда становится тесно в кругу даже самых близких. «Я хочу домой», — заявляю капризно. «До него ещё нужно добраться. Мой телефон сел, поэтому я в ожидающий смотрю на Морозова. Я могу тебя отвезти, как и предлагал до этого. Нет!» — вскрикиваю громче, чем планировала. «Тогда я вызову тебе такси, посажу в него, и ты скинешь мне сообщение, когда доберёшься», — говорит Морозов и поднимается с пола. Подходит ко мне. Приходится задирать голову и смотреть на него снизу вверх. «У меня нет твоего номера. Я тебе скину». «Получается, на этот вариант ты согласна?» «Вызываю машину». Вздыхаю, заправляя волосы за уши. «Вызывай».